Глава в о с ь м а Колодец Шанда. А в это время, далеко от алтаря, а точнее во дворце гигантских анимонов, в шестисотом Клеросе, яркая вспышка осветила коралловые стены здания, и из желтого серного облака возникли Каркон, Хосе и Андора. Князь сжимал в кулаке ямбир, копию магического медальона благодаря которому троица моментально переместилась из зала Дожа на виле с п а с и я прямо туда, где находились Нина и ее друзья. «Вот мы и в Атлантиде!» Каркон довольно хмыкнул и потряс ямбиром. Хусей и а н д о р р с любопытством разглядывали легендарный город. «Нам надо хорошенько подготовиться к встрече с этими сопляками», заметил Каркон. «Прежде всего я спущусь «В колодец Шанда». «Колодец Шанда? А это далеко?» поинтересовался Хосе. «Нет. Посмотри сюда». Каркон острием пандемона указал в центр комнаты. В пол из черного мрамора была врезана железная решетка, служившая крышкой к колодцу Шанда. Андроид и учитель, придвинувшись к решетке, заглянули в черную дыру, Колодец, казалось, был бездонный. «Что там?» — спросил андроид. «Шанда!» «Драгоценный кубок из золота, украшенный алмазами, в котором заключена четвертая тайна!» «Вода!» — с гордостью провозгласил Каркон. «Здорово придумано! Уверен, Нине никогда не удастся отыскать ее!» Хосой уважительно посмотрел на Каркона. «Не доверяю я этой ведьме!» — пробормотал князь. — Она бродит где-то рядом, и кто знает, что она успела натворить. Лучше всего спуститься и проверить. На месте Лишанда. Каркон поднял Пандемон м а р т а л и с и нажал на одну из трех букв «К» на рукоятке. В мгновение ока одна из стен комнаты сдвинулась, и в проеме появился компьютер. — Надо же, как все организовано! — восхитился Хосе. «Многоуважаемый князь, вы действительно выдающийся алхимик!» «Я самый лучший алхимик! Самый великий! И скоро стану единственным хозяином вселенной!» — скричал Каркон, потрясая пандемоном. «А что будем делать сейчас?» Андори хотелось проникнуть в планы князя, чтобы узнать, когда она сможет улизнуть и присоединиться к Нине и ее друзьям. «Сейчас я спущусь в колодец!» «А вы подождите меня здесь!» — распорядился Каркон. Маг набрал на клавиатуре пароль, решетка открылась, и по узенькой лестнице он стал спускаться в глубокий колодец. Хосе был так потрясен увиденным, что не заметил, как Андора, едва голова князя скрылась в черной дыре, покинула дворец. Обнаружив ее исчезновение и заподозрив неладное, Профессор немедля бросился на ее поиски. а н д о р а бежала по улицам Атлантиды наугад, доверяя лишь своей интуиции. Молнией она пролетала через мосты над реками, через просторные площади, окруженные домами и башнями из кораллов. Наконец она добралась до Клероса, с в котором находились ребята. а н д о р а остановилась, чтобы отдышаться, и увидела улочку с высокими фонарями, испускавшими синий свет. Туда она и направилась, моля Бога, чтобы выбор оказался правильным. Хосе сильно отстал от андроида, да еще и заблудился. По дороге он заглядывал во все дома и дворы, но Андорры нигде не было видно. Время шло, и пока Каркон спускался в колодец Шанда, чтобы проверить, все ли в порядке с четвертой тайной, юных алхимиков ждало событие, немало их взволновавшее. Лежа с ним на одной подушке смотрела свои сны Фьоры. Рокси сделала то же самое на соседней подушке. На своей подушке беспокойно крутился Ческо. Нина спала без сновидений. Макс прикорнул возле говорящих предметов. Когда Андора появилась на площади, она сразу же увидела спавших в тени алтаря ребят. Вздох облегчения вырвался из ее груди. Она прислонилась к фонарю, хваля себя за интуицию и сообразительность. Ей не терпелось обнять Макса, не терпелось рассказать Нине о том, что в действительности происходит, раскрыть правду о Хосе. о н а волновалась, не з н а ю как они отреагируют на ее появление. Все-таки для них она оставалась опасным карконским андроидом. Зачерпнув из фонтана пригоршню ракушек, Андора бросила их в ребят. Первой пробудилась Рокси. Она подняла голову, невидяще посмотрела перед собой и снова упала на подушку. Ракушки попали на Ческо, который, не открывая глаз, просто смахнул их с лица рукой. Тогда Андора, укрывшись за фонарем, кашлянула. Макс поднял голову и огляделся. «Кто здесь?» — настороженно спросил он. От звука его голоса проснулась Нина, схватила талдом и решительно сказала. «Кто бы ты ни был!» «Мы не боимся тебя! Выходи!» Теперь уже проснулись и все остальные. Андора вышла из своего укрытия и, н и з к а п у с т и в голову, направилась к ребятам. Остановившись в нескольких шагах от них, она крикнула «Это я! Вы что, меня не узнаете?» «Андога!» Макс радостно бросился к ней навстречу. Два андроида крепко обнялись. Макс нежно погладил стриженную голову Андоры. «Какой мигзавец этот Каркон! Что он с тобой сделал?» ч а с к о поднял свой жезл и направил на а н д о р у «Макс, отойди от нее! Она очень опасна!» Теперь все ребята целились в карконского андроида из своих магических жезлов. Но Макс заслонил а н д о р у «Нет, не стреляйте! Она хорошая!» «Она говорит правду, ребята!» тихо сказала Андора, я больше не опасна. Поверьте мне, хотя Каркон и вернул меня к жизни, но я на вашей стороне. Я только притворялась прежней. Тогда в Венеции чувство вины перевернуло всю мою душу. Вот почему я покончила с собой. Отключила себя. Но сейчас, когда я вернулась, я хочу заслужить ваше прощение. Я буду с вами до конца. «Но как мы можем тебе поверить после всего, что ты натворила?» — спросила девочка шестой луны, пристально глядя в глаза андроида. «Я не знаю, как, но я прошу вас поверить мне. Знаете, Каркон уже здесь, и только я в силах помочь вам отнять у него четвертую тайну». Макс взял Андуру за руку и повел к ребятам, которые настороженно следили за каждым движением приближающегося андроида, готовые выстрелить в любую минуту. Макс нежно обнял а н д о р у «Мне так тебе не хватало», — шепнул он ей на ухо. «Я так страдал, когда ты умерла. Но ты вернулась! Я чувствую себя самым счастливым андроидом во всей вселенной!» а н д о р а заплакала. Макс крепко прижал ее к себе, и андроиды поцеловались. Никто из ребят не осмелился произнести ни звука. «Я рада, что нашла вас!» а м д о р а повернулась к Нине. «Дорогая девочка, мне надо многое сказать тебе, но сейчас для этого нет времени. Каркон с минуты на минуту может перепрятать четвертую тайну». «А где он?» с тревогой в голосе спросила Нина. «Во дворце гигантских анимонов». «Это клерос под номером 600», вспомнила карту девочка. «Да, тайна на дне колодца Шанда». «Шанда?» «Что это такое?» — вмешалась в разговор ф ь о р а т а к называется кубок, в котором содержится тайна воды», — объяснила а н д о р а и схватила Нину за руку. «Нам надо спешить!» Шум приближающихся шагов заставил их насторожиться. На улице с синими фонарями появилась фигура в длинном плаще и островерхой шляпе. Андорра сделала несколько шагов навстречу, готовая первой встретить опасность, У ребят защемило сердце. Макс подумал, не каркон ли это. Фигура была в нескольких метрах от них, когда ребята узнали ее. «Это невероятно! Профессор х у с е воскликнула Нина. «О-ля-ля! Наконец-то я вас нашел!» Испанский учитель шел к ним навстречу, сияя улыбкой. «Не верьте ему! Он предатель!» закричала Андора. «Что ты несешь, дурацкий андроид?» — возмутился Хосе. И снова, обращаясь к ребятам, засмеялся. «У него после восстановления плохо с мозгами!» Нина переводила взгляд Сандоры на Хосе, не зная, кому верить. ь п р о п р о ф е с с о р я так рад ви ви видеть вас!» — расчувствовался Додо. «Друг мой, подойди и дай обнять тебя!» Хосе развел руки, чтобы заключить Додо в объятия, но вдруг Рокси... дёрнула мальчика за рукав. «Стоять, Дудо!» «Но почему? Вы разве не хотите поприветствовать своего учителя?» Избразил Хосе вымоченную улыбку. Нина сделала шаг вперёд. «Профессор, вы должны объяснить нам, как вы здесь оказались. Каким образом вы нас настигли?» «Я алхимик или нет?» С наигранным негодованием воскликнул Хосе. «Разве я не был лучшим учеником твоего деда Миши?» Почему же тебя удивляет мое появление? Я воспользовался компьютером п о к о я у Профундис, и вот я здесь, с вами. Однако его объяснение только усилили подозрения девочки. Вам помог компьютер? Но это неправда. Перемещаться сквозь пространство и время можно только с помощью ямбира. Так оно и было, Нина, вмешалась Андора. Я и Хосе сопровождали Каркона. Мы отправились прямо из зала Дожа. С помощью ямбира, копия которого есть только у него, мы оказались в Атлантиде. Каркон притащил нас сюда, чтобы погубить тебя. а н д о р а с ненавистью смотрела на учителя. Каркон был на вилле Спасия? Нина пришла в ужас от этого известия. Да, вместе с Хосе. Хосе разлил по полу парализующую жидкость, пасту смолистую. В этот миг Хосе, чтобы избежать дальнейших разоблачений, бросился на Андорру с кулаками. Макс и Ческо молниеносно вмешались и оттолкнули учителя. Тот был вне себя и брызгал слюной от ярости. «Я доскажу остальное», — продолжила Андорра. «На виллу приехали твои тети, они были обеспокоены твоим отсутствием». «Тети? Приехали из Мадрида? Им ничего не грозит?» Девочка шестой луны не могла скрыть беспокойство. «Эти старые клячи умрут!» злобно п р о х р и п е л Хосе. «Паста смолистая приклеивает насмерть, и ничто не в состоянии спасти от нее!» «Как ты мог? Ты — любимый ученик моего деда! Ты, кто научил меня многому! Ты, который жив только потому, что мы спасли тебя из смертельных пут Каркона!» Глаза Нины заблестели от слез. Такое подлое предательство настолько поразило девочку, что силы оставили ее. Внезапно она вспомнила письмо деда о судьбе и беседы с ним о Ксороксе. Уже тогда дед предостерегал ее, чтобы она была осторожна с Хосе, но Нина не придала значения его словам. Зато сейчас девочка почувствовала, как леденеет ее кровь. «Я пришел к выводу, что правда на стороне Каркона», со злостью бросил ей в лицо предатель, «что алхимия тьмы намного могущественнее алхимии света». «Думаю, э т о сама теперь убедишься в этом». «Ты очернил имя моего деда», — с г о р е ч ь ю проговорила девочка. «Да, это я помог засадить за решетку любую Карла. Я здорово притворялся, и никому из вас не удалось р а з б л а ч и т ь меня, не правда ли?» «Это ты подбросил в кухню бутылку с ядом?» Нину затрясло от ненависти к этому негодяю. «Конечно, я. А ты...» «Кончишь свою жизнь за решеткой тюрьмы, пьемби!» Он явно провоцировал девочку на схватку, уверенный, что выиграет ее. «Гнусный предатель!» Сплюнув х а с е под ноги, Рокси направила на него свой жезл и нажала на черную кнопку. Голубое пламя, вылетевшее из раструба, поразило учителя в левое плечо. Его лицо перекосилось от боли, но от этого он разъярился еще больше. С воплем Хосе подскочил к Андоре и нанес ей сильнейший удар. «Не смей п о г к а с а т ь с я к ней!» — скричал Макс, бросаясь на предателя. Тот схватил андроида за правую руку, дернул и оторвал ее, кинув прямо к ногам Додо. Макс зашатался. Обрывки проводов повисли из поврежденного плеча андроида, и он закател глаза и без чувств рухнул на землю. Андора бросилась к нему, обняла и заплакала, повторяя «Макс!» «Макс, очнись! Прошу тебя, не оставляй меня одну!» Ребята склонились над андроидом. Воспользовавшись заминкой, Хосе бросился в сторону ближайшего Клероса. Нина, сжав в руке Талдом, помчалась за ним. Ческо попытался привести Макса в чувство. С помощью друзей он осторожно подсунул ему под голову подушку, чтобы андроиду было легче дышать. Андора была потрясена состоянием друга. Она крикнула в спину убегающего Хосе. «Берегись, я убью тебя!» Предатель нес, не разбирая дороги, но вскоре уперся в городскую стену, в тупик. Путь к спасению был отрезан. Он заметался из стороны в сторону, не давая Нине точно прицелиться, а потом, с выступившей на губах пеной и налитыми кровью глазами, неожиданно бросился обратно. Но, пробежав всего несколько метров, наткнулся на Андорру, «Ну вот и все, теперь тебе конец!» Металлический голос Андоры прозвучал, как приговор. Однако Хосе пригнулся и проскочил мимо андроида. Подбежав к ребятам, он попытался было схватить Рокси, намереваясь взять ее в заложницы, но Ческо со всей силы ударил его в грудь и сбил с ног. Фьора выстрелила из своего жезла и попала профессору в другое плечо. «Проклятые сопляки, ну держитесь!» Страшные ругательства так и сыпались из уст бывшего учителя. Хосе вскочил, вцепился в ч а с к у и отшвырнул его к стоящему в паре метров невысокому к о р а л о в о м у зданию, червятнику. Входная дверь не выдержала удара, и мальчик влетел внутрь, распугав спавших гигантских червяков. Хосе подскочил, собираясь захлопнуть за ним дверь, но тут за его спиной, словно разъяренные фурии, возникли Рокси и Фьоре. Обе девочки принялись беспорядочно стрелять из магических жезлов, но им так и не удалось попасть в Хосе. Увернувшись в очередной раз, он схватил их за волосы и швырнул вслед за ч а с к у Затем захлопнул дверь и оторвал ручку, чтобы дверь нельзя было открыть. В отличие от своих подруг, Нина стреляла точнее. Ее выстрел попал в ногу Хосе. Падая, учитель задел рукой банку с пылью. Та... и, сдав жалобный писк, р а з л е т е л а с ь на мелкие кусочки. Над осколками взвелось облачко черного дыма, которое быстро заволокло все вокруг. Перепуганный Додо пребывал в шоке. Плохо соображая, что делает, мальчик поднялся с земли, подобрал оторванную руку Макса и побрел кулочки, освещенные синими фонарями. Черный дым застилал ему глаза. Он с трудом дышал, кашлял и бормотал что-то невнятное. Едкий запах дыма проник в легкие хосе, и он зашелся в сильном кашле, перекатываясь сбоку-набок от боли в ноге. Воспользовавшись ситуацией, разъяренная а н д о р а схватила его за горло и принялась душить. Лицо предателя побагровело. «Оставь его!» — остановила андроида Нина. а н д о р а ослабив хватку, с удивлением обернулась к девочке. Предатель должен был получить по заслугам. В этот момент Хосе встретился взглядом с Ниной, склонившейся над ним, и поразился, как голубые глаза девочки похожи на глаза профессора Миши. За секунду перед ним пронеслась вся его жизнь. Сделав над собой нечеловеческое усилие, он п р о х р и п е л «Прости меня!» И, издав последний вздох, навеки закрыл глаза. Нина горько заплакала. Слезы ручьем катились по е щекам. «Нет, профессор», — прошептала она, — «даже если я думаю, что вы предали нас не по своей воле, я не могу простить вас. Я знаю, что это сотворил с вами Каркон своим колдовством. Я это чувствую, и все равно». Девочка была глубоко подавлена. Никогда она не могла представить, что ей придется присутствовать при расправе с Хосе, да еще руками Андоры. Неожиданно для всех андроид и профессор поменялись ролями. Он, прежде добрый и благородный, превратился в негодяя. Она, злодейка на службе у Каркона, переродилась в добрейшее существо. Нина, глядя на мертвого учителя, не могла сдержать слез. Прямо на ее глазах тело Хосе стало изменяться. Лицо превратилось в маску из папье-маше, а руки высохли, остались лишь кожа д да о кости. Труп предателя разлагался с поразительной быстротой. Девочка подняла черный плащ Хосе и накрыла им его. Затем, с трудом переставляя ноги, она подошла к Максу. Сев рядом с металлическим другом, Нина взглянула еще раз на великолепный город, раскинувшийся перед ними, и поклялась «отомстить за все злодеяния своему врагу номер один», к аркону тем временем черный дым рассеялся и стали видны мисочка соли и баночка на кипи оплакивающие разбитую подругу это была уже вторая потеря среди говорящих предметов нина собрала осколки которые остались от нее и аккуратно положила их на алтарь взглянув на два желто черных глаза нарисованных на стене девочка обратилась к плачущим предметам Мне очень жаль, что так случилось, что я не смогла защитить вашу подругу. Этот человек в островерхой шляпе — настоящий мерзавец, — не прекращая рыдать, вымолвила мисочка. Да, он был очень плохой, и я рада, что его больше нет, — поддержала подругу баночка. А всего лишь недавно он был моим учителем алхимии, добрым и милым. Нина грустно покачала головой. Это ужасно, когда тебя предают друзья. Ведь правда?» С печалью в голосе воскликнула баночка накипи. «Это самое дурное, что может случиться. От этого болит сердце». Нина повернулась к Максу, все еще не пришедшему в сознание. «Вот кто был настоящим другом. Он никогда бы не предал». Девочка перевела взор на а н д о р у нежно гладившую лицо андроида. он «Отключился. Он умер», — в схлипывая причитала она. «Успокойся, мы починим его руку, и он будет таким же, как прежде. Вот увидишь», — утешала ее Нина. «Но д а д а унес его руку». «Как унес?» «Куда?» — удивилась девочка. «Я не знаю. Он исчез в черном дыме», — ответила Андора. И тут они услышали крики Ческо, Рокси и Фьоры, доносившиеся из червятника. «Боже мой! С ними что-то случилось! Нужно срочно спасать их!» — вскочила на ноги Нина. «Этим займусь я, а ты должна поспешить к Каркону. Если он достанет четвертую тайну, нам конец. Торопись, Нина!» — п о т и р а я слезы, вскричала Андора. «А как же Дудо?» Нина колебалась, не зная, что ей делать. «Им мы займемся позже. Он, наверное, где-то спрятался. Ты же знаешь, какой он пугливый!» «Но я очень за него беспокоюсь!» Девочка все еще не решалась покинуть друзей. «Доверься мне! Поторопись в ш е с т с о т ы й клерос и завладей четвертой тайной!» — убеждала ее Андора. Она крепко обняла девочку. Почувствовав прилив энергии, Нина сжала талдом и помчалась в направлении дворца гигантских анимонов. С горящими щеками, тяжело дыша, как молния неслась она по улочкам города, по мостам через речки, спеша к опаснейшему колодцу Шанда. Тем временем Андора занялась освобождением трех юных алхимиков, запертых в червятнике. Мощным ударом ноги она вышла в дверь и увидела ребят, облепленных с головы до пят огромными белыми червями. «Что же вы? Стреляйте в них! Стреляйте!» — закричала Андора. Ее призыв привел ребят в чувство. Они принялись сжать на кнопки своих жезлов, сжигая отвратительных червяков Атлантиды. Покончив с этой нечистью, пленники выбрались из здания и тут же рухнули на землю, полной грудью вдыхая свежий воздух. «Ничего, сейчас вы придете в себя», — подбодрила а н д о р а обессилевших друзей. «Скоро вернется Нина, и все закончится. И до дома найдем, и Макса починим». Тем временем... Нина была уже у колодца. Девочка заглянула внутрь, и холод сковал ее тело. Бездонный черный колодец, в котором царил мрак, и где-то внизу затаился ужасный каркон. Она никак не могла решиться спуститься в эту бездонную темноту. Девочка закрыла глаза и постаралась собраться с духом. «Я должна сделать это, во что бы то ни стало. Не хватает только тайны воды». с о р о к с будет спасен, а дети земли смогут мыслить свободно убеждала она себя слушая биение собственного сердца ухватившись руками за первую ступеньку лестницы она начала спускаться в колодец казалось что фиолетово красные стены колодца никогда не кончатся ее окружал мрак и лишь на самой глубине что то слабо мерцало девочка остановилась и прислушалась из глубины колодца До нее донесся едва различимый голос Каркона. «Мой бесценный кубок, как ты прекрасен! Ты мой, только мой!» Спустившись еще ниже, Нина в свете факела разглядела Каркона и, прежде чем спрыгнуть с последней ступеньки лестницы, направила на него талдом, готовясь выстрелить в любую минуту. Каркон, склонившись над кубком, стоял к ней спиной. Девочка бесшумно ступила на пол и увидела, что это очень маленькое, круглое помещение. Здесь любой промах мог оказаться роковым. т с е еще оставаясь незамеченной, она направила Талдом в спину Каркона и несколько раз нажала на кнопку. Каркон выронил кубок из рук, обернулся и взвыл, словно раненый зверь. Его реакция была стремительной, и он успел выстрелить из пандемона м а р т а л и с Вылетевшие языки пламени едва не обожгли Нину. «Негодяйка! Ты уже здесь!» — завопил маг, и его глаза налились кровью. «Да здесь! Пришел твой конец! Четвертая тайна будет сейчас моей!» — уверенно заявила девочка шестой луны. «Никогда этому не бывать! Я убью тебя!» Как он направил смертоносное оружие на Нину и дал сильнейший разряд. но девочка была готова к этому, и ей удалось увернуться, отпрыгнув к стенке так, что пламя едва опалило ей волосы. Зато вырвавшийся из талдама голубой лазерный луч огромной мощности поразил правую руку Каркона. Взвыв от боли, князь бросился к девочке, схватил ее и попытался головой ударить о стену. Нина успела вновь нажать на кнопку, и на этот раз попала лучом князю в ногу. Однако искры от выстрела обожгли и ее лицо. Она продолжала жать на кнопку, нанося противнику удар за ударом. Один из выстрелов поразил Каркона в живот, отчего тот переломился пополам и, прижав к груди кубок шанда, рухнул на дно колодца. Повернув к девочке перекошенное от боли лицо, с к р ы ж и щ а гнилыми зубами, Каркон с трудом проговорил, «Тебе никогда не убить меня!» «Ты заслуживаешь не смерти, а вечного проклятия!» ответила девочка держа его под прицелом вечного даже и не рассчитывай огрызнулся каркон и уставил на нину свой дьявольский взгляд тебе удалось обманом завлечь в свои сети хосе но теперь он мертв крикнула она не сумев удержать слезы глупый профессоришка бесхарактерный дурак с презрением отозвался каркон с трудом поднимаясь на ноги нина стой спиной к стене к р и с т а л ь н о следила за его движениями, готовая снова пустить вход Талдом. «Как же тебе удалось убить его?» — небрежно спросил Каркон, пошатываясь. «Его убила не я, а а н д о р а сказала девочка. И, увидев, как перекосилось от злости лицо князя, подтвердила. «Да-да, твой любимый андроид на моей стороне. Как видишь, можно переметнуться не только к тебе». е а н д о р а вызвыл князь. «Нет, я тебе не верю! Такого не может быть! Она всегда была мне преданна!» «Когда-то, зато теперь нет!» Нина была безжалостна. Князь и с п е п е л и л девочку злобным взглядом и, собрав последние силы, кинулся к лестнице, оставляя за собой кровавый след. Нина бросилась за ним. Ей удалось вцепиться в край его плаща. С неимоверным усилием м а к преодолевал ступеньку за ступенькой, таща маленькую девочку за собой. И вдруг он с силой рванул плащ. Нина выпустила его из рук и камнем полетела вниз, едва не выронив талдом. Каркон перевалился через край колодца и подполз к компьютеру. Положив кубок и пандемон рядом с клавиатурой, он дрожащей рукой стал набирать код, опускающая решетку колодца, надеясь навсегда похоронить в нем надоедливую девчонку. На второй набранной цифре крышка начала медленно сползать, закрывая вход. Нина была уже почти наверху, когда поняла, что через секунду окажется в ловушке. И тогда она выстрелила из талдома. Ужасное пламя охватило решетку. От едкого дыма Каркон закашлялся и схватился рукой за горло, так и не набрав Остальные цифры кода. Решетка зависла на полпути. Девочка, моля Бога и любимого дедушку о спасении, зажмурилась и одним рывком преодолела стену огня, упав на пол зала с опаленными волосами и дымящейся одеждой. Увидев это, Каркон вскочил и схватил кубок, но полой плаща случайно смахнулся стола пандемон, который, скользнув по мраморному полу, полетел в колодец. Это была не последняя. потеря князя. р е б я т б о л е е отчаяния, Каркон побежал прочь, забыв на столе свою красную тетрадь и копию ямбира. Времени вернуться за ними у него не было, Нин уже нацеливала на него смертоносный т а л д ы м Легендарная Атлантида, которая на протяжении долгого времени хранила четвертую тайну, стала единственным свидетелем бегства черного мага. Девочка шестой луны с удивлением и радостью проследив за полетом пандемона в бездонный мрак, взяла со стола красную тетрадь и копию медальона. Глядя на постыдно покидающего поле сражения врага, она засмеялась. «Беги! Беги, ты больше не опасен! Теперь ты легкая добыча! Сейчас я заберу у тебя и четвертую тайну!» С этими словами она спокойно положила тетрадь в карман, копию ямбира, бросила вслед за пандемоом н в колодец и быстро зашагала в ту сторону где исчез раненый каркон выйдя из дворца гигантских анимонов и ориентируясь по следам крови она не теряла бдительности чтобы не угодить в какую нибудь ловушку завернув за угол небольшого здания из кораллов она оказалась перед театром сирен клянусь всем ш о к о л а д о м мира это уже сорок четвертый колероз на картон обозначит как очень опасный подумала она, рассматривая красивое здание. Это было огромное сооружение из фиолетовых кораллов и красного стекла. Гигантские статуи грациозных морских сирен, танцующих с дельфинами, украшали его. Ничто, казалось, не предвещало опасность. Напротив, прекрасная архитектура радовала глаз, умиротворяла и успокаивала. Нина остановилась перед центральным входом. Дверь, ведущая внутрь, была гостеприимно распахнута. Но на пороге девочка заметила капли крови. «Каркон где-то здесь», — подумала она, держа на готове талдом. Первое, что она увидела, войдя внутрь, был портер с креслами из морских раковин. Десять хрустальных люстр освещали портер и ложи. Все было отделано золотом и украшено драгоценными камнями. «Какая красота!» — прошептала в изумлении Нина. Какие же грандиозные зрелища устраивались здесь. Тихий шорох со стороны сцены отвлек ее от созерцания этого великолепия. Она взглянула туда и заметила, что лампы и софиты медленно разгораются. о т к р ы в ш е е с я ее взгляду декорация представляла собой весенний пейзаж. На фоне голубого неба вдоль кулис стояли цветущие деревья, а посреди били сверкающие струи фонтанов. Внезапно откуда-то сверху слетели ласточки. Поносившись над фонтанами, они расселись по веткам деревьев. «Ласточки!» — обрадовалась Нина. «Четвертая тайна!» Но она ошибалась. Тайна пока оставалась в руках каркона. Эти ласточки вовсе не были свободными мыслями детей земли. На самом деле это была очередная ловушка, уготованная для нее. Ничего не подозревая, девочка... Вспрыгнула на помост и бросилась к ласточкам. В то же мгновение сильнейший грохот потряс театр. Из-за кулис, сломая их, выкатились раскаленные гигантские шары, от которых загорелись декорации. Девочка с ужасом смотрела на пылающие огромные шары, которые катались по сцене, воспламеняя все вокруг. Она прижалась к стене. По веревке, свисавшей сверху, На сцену с победным криком спустился каркон, словно гигантская летучая мышь. Стоило девочке лишь на какой-то миг отвлечься, как один из шаров сбил ее с ног, отбросив горящему дереву, с которого посыпались мертвые ласточки. Вскоре пламя бушевало, уже охватив большую часть зала. Черный дым заполнил весь театр. Нина попыталась укрыться между креслами п а р т е р а но огонь подступал все ближе, и жар от него становился нестерпимым. Внезапно девочка ощутила легкое дуновение ветерка и устремилась в ту сторону, откуда он веял. Так ей удалось выбраться наружу. Обожженная, наглотавшись дыма, юная алхимичка еле-еле доплелась до ближайшего фонтана, напилась и смочила лицо и руки. После чего, совершенно обессилев, она свалилась у его подножия. Каркону снова удалось сбежать, но бегать ему оставалось недолго, в этом девочка была уверена. Отдышавшись и успокоившись, Нина проверила, не потеряла ли она свои магические предметы. К счастью, все было на месте. Стеклянная сфера, кольцо дыма, перо Гуги, ключи с полумесяцем и звездой, документ дракона огнедышащего, волшебная ручка — которые ей дала Сия Справедливая, и последняя алхимическая гадальная карта, Куи Любящая. Когда девочка перебирала свое богатство, она услышала жалобные стоны, доносившиеся из ближайшего переулка. Она поднялась и осторожно подкралась к углу здания. На уличной мостовой лежала тень с тремя руками. «Еще один монстр!» — ужаснулась Нина. Выставив вперед талдом, она выскочила из-за угла и увидела «До-до!». Ее рыжий друг сидел, прислонившись к стене, держа в руках металлическую руку Макса. Увидев девочку, он протянул руку андроида и жалобно сказал «Это не я з д е сделал!» «До-до, дружок, я тебя нашла!» Нина радостно обняла мальчика, который, не понимая, что происходит, продолжал конючить. «Нина, п -п -п помоги! а па п Я должен отнести от от не руку Максу!» «Успокойся, Додо! Мы пойдем вместе!» «Я только прошу тебя быть осторожнее! г д е т ы здесь Каркон!» «К -к «Каркон?» — перепугался Додо. «Да, Каркон! Но он уже лишился пандемона Морталис, поэтому он безоружен!» «Но он унес с собой четвертую тайну!» «Елки-палки!» Неприятное известие подруги привело Додо в чувство. «Да, кубок стайный у него, но мы его отнимем, во что бы то ни стало. А после этого займемся Максом. Согласен?» Додо энергично кивнул. И двое друзей, стараясь не сбиться с пути, отправились в 150-й Клероз к остальным ребятам. Раненый Каркон, теряя силы, добрел до той же улочки с синими фонарями. По дороге он не прекращал проклинать вредную девчонку. Да, к о б а к Шанда находился в его руках, но он сам стал пленником Атлантиды. м а к не мог больше вернуться в Венецию, потому что потерял Ямбир, а без Пандемона и все свое былое могущество. «Смотрите, это же Каркон!» — в скричала Рокси, указывая в сторону улочки. Ческо и а н д о р а подошли и встали рядом с девочкой, г о т о в ы е оказать сопротивление злейшему врагу. Прежде чем присоединиться к друзьям, Фьора наклонилась над Максом и погладила его по холодному лбу. «Не волнуйся, мы рядом, и не оставим тебя одного», — прошептала она. г о в а р и щ и е предметы спрятались за углом алтаря и стали молиться о спасении от мерзкого мага. «Предательница!» — заорал Каркон, завидев Андорру. «Я горжусь тем, что я встала на сторону Нины и ее друзей», — дерзко ответила Андора. «Посмотри!» «Как закончил твой ученик», — показала она на труп Хосе. «Негодяи! Я прикончу вас всех!» — пригрозил Каркон, едва держась на ногах. Ярость отнимала у него последние силы. «Теперь твоя очередь последовать за ним!» Андора отважно сделала шаг навстречу своему коварному создателю. Каркон поднял над головой кубок Шанда. Золото кубка ярко сверкало в лучах солнца, А волшебная вода не выливалась. «Вот четвертая тайна. Она в моих руках. Попробуйте завладеть ею, если вы такие смелые!» На плаще князя расплывалось большое кровавое пятно. «Смотрите, он ранен!» — воскликнул Ческо. «Должно быть, это сделала Нина. Но где она сама? А вдруг он ее убил?» От этой мысли Ческо б р о с и л а в жар. а н д о р а крикнула «Стреляйте в него! Стреляйте!» Рокси, Фьора и Ческо одновременно нажали черные кнопки своих жезлов и беспощадные лазерные лучи пронзили тело Каркона. Князь отступил, закрываясь плащом. Андорра подскочила к нему из силы и толкнула. Кубок выпал из рук князя и покатился по земле. К счастью, волшебная вода не пролилась. Каркон нагнулся, чтобы подобрать кубок. но андроид нанес ему новый удар. р а с в е р е п е в ш и й Каркон ухватил а н д о р у за голову и попытался оторвать ее. Ему удалось надорвать искусственную кожу на шее андроида, но тот свалил князя мощным ударом. Теряя сознание, Каркон упал на землю, но успел схватить кубок. а н д о р а п о т о р п е л а с ь к черветнику, под стеной которого приметила свернутую рыболовную сеть. Ребята окружили корчившегося в муках каркона, направив на него жезлы. Ческо нагнулся и вырвал магический кубок из его рук. «Нет!» — заверещал, словно ужаленный каркон, пытаясь подняться на ноги и настичь мальчишку. Но мощный электрический разряд вновь уложил его на землю. «Это Нина!» — закричал, обернувшийся на звук выстрела Ческо. «Смотрите, это До вместе с ней!» Двое друзей подоспели вовремя. Выстрел девочки шестой луны оказался решающим. Тело Каркона задергалось в конвульсиях, он больше не контролировал свои движения. Подбежавшая Андора накинула на него сеть, ребята плотно спеленали ею черного мага, лишив малейшей возможности двигаться. Друзья, удовлетворенные, смотрели на поверженного врага. Они одолели его. Умирающий главный маг алхимии тьмы лежал у их ног. д о д о потряс рукой Макса. «Смотрите, она у меня!» «Вперед, Рыжий!» Ческо хлопнул друга по спине. «Теперь займемся починкой Макса!» Нина подошла к Каркону. Концом Талдома отодвинула сеть с его лица. «Это тебе за твои подлости! Ты должен с т а т ь на колени перед всеми детьми мира!» и просить у них прощения за все. Фьора, глядя на поверженного мага, заметила. Он похож на глупую акулу, попавшуюся в сети. Эй, барышня, Ческо позвал Нину, посмотрите, какой у меня для вас подарок. И он вынул из-за спины кубок Шанда. Четвертая тайна, воскликнула девочка шестой луны. Она самая, последняя. И Ческо снова спрятал руку за спину. ч е с к а ты что?» — удивилась Нина. «Только за вознаграждение!» — засмеялся тот. «И что же ты хочешь взамен?» — покраснела девочка. «Один поцелуй». «Всего один. Я его заслужил!» — подставил щеку Ческо. Нина, нахмурившись, приставила талдом к груди мальчика. «Брось шутить, нашел время. Отдай мне кубок!» Ческо фыркнул и протянул драгоценный кубок юной алхимичке. «Окей, не кипятись, с тобой шипу шутить нельзя». Нина сказала серьезно. «Какие шутки? Нам надо спасать Макса!» Макс по-прежнему лежал рядом с алтарем, там, где его оставили ребята. а н д о р а стояла перед ним на коленях и, глядя на торчащие из плеча порванные провода, думала, как приладить оторванную руку. Ческо, тоже посерьезнев, открыл рюкзак Макса, Достал оттуда щипцы, куски проводов, специальный клей и подошел к андроиду. «Ну-ка, отодвиньтесь, я сам им займусь». Нина с л е д и л за каждым движением друга, и, несмотря на то, что все еще была сердита на него, не могла не залюбоваться его мастерской работой. Пока Ческо делал сложную операцию по восстановлению всеми любимого андроида, Рокси и Фьора не отходили от Каркона, сторожа его. Хотя князь и потерял много крови, от него еще можно было ждать всякого. Внезапно пламя алтаря взметнулось к небу и заискрилось. Рыбы и другие обитатели моря, плавающие за стеклом гигантского прозрачного купола, накрывающего Атлантиду, подплыли к стеклянной стене и уставились на происходящее на площади. Пламя алтаря полыхнуло еще раз и зазвучал мощный голос. это мы глаза атлантиды жертва зло у ваших ног мы требуем от него раскаяния поднесите князя каркона пламени плодоносному мы совершим обряд очищения высоко взметнувшееся пламен не опадало а его в с п о л о х и отражались в желто черных глазах нина и андора Оставив Ческу колдовать над Максом, подбежали к Каркону и с помощью Рокси и Фьора подтащили его к алтарю. Отступив на несколько шагов, они замерли, глядя на глаза Атлантиды. Мисочка соли и баночка накипи перебрались поближе к Ческу, который, прервав работу, тоже уставился на глаза. Огненный язык взлетел над алтарем и завис над Карконом. И вновь раздался таинственный голос — «Магистр черной магии, дьявольский колдун, коварный алхимик, слышишь ли ты меня?» С пеленутой сетью каркон, отводя лицо от полыхавшего над ним огня, еле слышно ответил. «Да, я слышу тебя. Помоги мне. Я умираю». «Ты не умрешь. Произнеси то, что тебе хорошо известно». «Очисти свою душу!» От жара пламени у каркона пылало лицо и пересохло в горле. Медленно шевеля губами, он произнес магическое заклинание, которое служило для раскаяния в содеянных грехах и было клятвой не совершать новых. х к о ш е н т и я о примор!» — п р о х р и п е л князь, что означало «пропадите пропадом мои прежние убеждения». «Повтори еще раз, только громче!» — загремел голос. Каркон, собрав последние силы и набрав побольше воздуха, хрипло выкрикнул. л к о ш е э н т и я опримор!» Голос Каркона ударил в стеклянный купол, заставив в страхе отскочить от него любопытных морских обитателей. Нина неожиданно почувствовала прилив радости и гордости. «Мы победили его!» «Каркон раскаялся!» — воскликнула она. Фьора подошла к лежащему князю и с подозрением посмотрела ему в глаза. а к а ш и н т и я о п р и м о р ты действительно отказался от своих мерзких мыслей?» Князь, пытаясь изобразить что-то вроде улыбки, кивнул головой. Алхимия света и правда могла торжествовать победу. Язык пламени свернулся в огненное кольцо. Глаза Атлантиды ожили, их желтые с черным зрачки открылись, превратившиеся в два излучающих свет диска. Неожиданно огонь погас, мозаичная стена раздвинулась точно по линии, пролегающей между глазами, и путешественники увидели дверь. Следя за перемещениями стены, никто не обращал внимания на Каркона. Воспользовавшись ослабшими путами, Он, сделав н е в е р о я т н ы е усилие, незаметно достал из кармана плаща последнюю остававшуюся у него алхимическую карту Гота Отвратительного. Это было самое мощное и опасное злотворящее алхимическое существо из созданных подлым гением л с л л Но пока еще это была безобидная карта, упавшая на землю. Черный маг обманул всех. Пройдя обряд очищения, Его гнусная натура осталась прежней. к а к о н вовсе не собирался ни в чем раскаиваться. Тем временем Ческо завершил приладку металлической руки и дружески хлопнул Макса по плечу. Тончайшая электронная нервная сеть, восстановленная мальчиком, заработала. Андроид пошевелил руками и ногами, открыл глаза и глубоко вдохнул воздух Атлантиды. «Почему я лежу?» «Со мной что-то случилось?» – спросил он, ничего не помня. «Макс, любовь моя!» – Андора бросилась к нему и нежно обняла. «Андога, какое счастье вновь видеть тебя!» Макс был смущен. Вращая ушами колокольчиками, он широко улыбнулся металлической подруге. Ребята с облегчением вздохнули и принялись поздравлять Ческо. Мальчик действительно проделал отличную работу – восстановив руку другу-андроиду. «Макс, мы так переживали за тебя. Хосе оторвал тебе руку, а ч е с к а поставил ее на место», сказала Нина, протягивая ему последнюю банку с клубничным вареньем. «Спасибо, Ческо. Ты спас мне жизнь. Я этого никогда не забуду». Андроид покрутил рукой, демонстрируя всем, как хорошо она действует. И тут он увидел неподвижное тело Хосе, лежащий неподалеку от алтаря. «Вы что, убили его?» «Это сделала я, он оказался предателем. Я не могла простить его», — поспешила объяснить Андора. Макс нахмурился. «Ты совершила ужасный поступок. А если Хосе стал плохим только Навгеме, то вот в своей воле и можно было...» «Увы, зло изменило его окончательно. И потом он покалечил тебя». перебила его а н д о р а «Посмотри лучше туда!» и Она повернула Макса лицом к лежащему в сети Каркону. «Это же Каркон! Он что, тоже мертвый?» изумился Андроид. «Нет, он пока еще живой, и он раскаялся», сказала Нина. «Кто раскаялся? Как он? Такого быть не может», твердо сказал Андроид. «Тем не менее, это так», ответила а н д о р а и поднялась на ноги. «А сейчас мы должны разделиться!» Ее слова привели всех в замешательство. «Разделиться? Но почему?» – закричали ребята. «Я доставлю Каркона в Венецию», – объяснила Андора. «Его нужно побыстрее придать суду. Слишком легкое наказание для него – умереть в таком прекрасном месте. Даже если он и раскаялся, он должен заплатить за все преступления, которые он совершил за свою очень долгую жизнь». Ребята согласно кивнули. А вы должны завершить свою миссию, переправив четвертую тайну на Ксорекс. Встретимся в Венеции. а н д о р а умолкла. Девочка шестой луны протянула ей ямбир и стеклянный шар. Держи эти магические предметы. И прошу тебя, когда окажешься в Акуао Профундис, смотри, чтобы Каркон не сбежал. Положи его в вагонетку и отвези в лабораторию виллы. Этот шар открывает вход в лабораторию. «Удачи тебе!» «Не беспокойся, все будет в порядке. Если понадобится, я попрошу помощи у твоих тетушек и ребят Джудеки. Мы на верном пути и должны прийти к цели». Андора была настроена решительно. Она обвела глазами ребят и, стараясь успокоить их, сказала, «Я позабочусь и о ваших родителях. Держитесь, все будет хорошо». Дудо зашмыгал носом. п ь о р а и Рокси обняли друг друга, а Ческо пожал а н д о р е руку. Макс извлек из рюкзака стальную трубу, напоминавшую ту, что они использовали, когда покидали Акуао Профундис. «Возьмись левой рукой за эту трубу, а правой держи ямбир», — повернулся он к а н д о р е п р о и з н е с и кодовую фразу. Запоминай. Свет будет сопровождать меня. Я воспламеню свое сердце и вернусь в Венецию». Тайна воды в надежных руках. Ксогакс о б о й т е т спасение. Летать, чтобы жить. Это что-то вроде тех слов, что мы произнесли, покидая подводную лабораторию, — заметила ф ь о р а Правильно. Есть небольшие изменения, но магическая фраза действует и в таком варианте. Макс подошел к Андоре, проверявший, крепко ли связан каркон. Будь осторожна. «Нам предстоит еще много сделать вместе!» «Обещаю!» Андора одарила друга нежной улыбкой. «Впереди у нас целая жизнь!» Затем, с имбиром в одной руке и трубой в другой, Андора произнесла магическую фразу. Блеснула яркая вспышка, и она вместе с Карконом мгновенно исчезли в вихре красного света. Спустя минуту Дудо спросил, А как же мы вернемся в и е домой, если у нас больше нет ямбира?» Нина рассмеялась. «Об этом позаботится Гуги. Надеюсь, она о нас не забыла». «А с этим что мы будем делать?» — спросила Рокси, кивнув на тело Хосе. е о с т а в и м его здесь. У меня нет никакого желания хранить его. Он разлагается, и через несколько часов от него не останется и следа», жестко ответила Нина. действительно там где лежал х о с е уже разливалась темно коричневая лужа и скоро от испанского учителя осталось только темное пятно на мраморном полу затем пятно стало изменять контуры и на глазах изумленных ребят сложилось в латинское слово родитор проитор переводится как предатель покачала головой фьре какой бесславный конец от профессора осталось только это ужасное слово. Все кругом печально закивали головами. Нина взяла в руки кубок Шанда и, дав знак следовать за ней, направилась к таинственной двери, возникшей между двумя глазами Атлантиды. Никто из путешественников еще не знал, какая опаснейшая ловушка уготована им на пути к завершению их миссии. Кот отвратительный, Грязные, безобидные карты лежал на земле Атлантиды, и никто не обратил на него внимания.